Мысль о смене боярства дворянством. Но такой выход не устранял самого затруднения. Оно заключалось в неудобном для государя политическом положении боярства, как правительственного класса его стеснявшего. Выйти из затруднения можно было двумя путями. Надобно было или устранить боярство, как правительственный класс, и заменить его другими, более гибкими, и послушными орудиями управления, или разъединить его, привлечь к престолу наиболее надежных людей из боярства и с ними править, как и правил Иван в начале своего царствования. Первого он не мог сделать скоро, второго не сумел или не захотел сделать. В беседах с приближенными иноземцами царь неосторожно признавался в намерении изменить все управление страной и даже истребить вельмож. Но мысль преобразовать управление ограничила с разделением государства на земщину и опричину, а поголовное истребление боярства осталось с нелепой мечтой возбужденного воображения. Мудрено было выделить из общества и истребить целый класс, переплетавшийся разнообразными бытовыми нитями со слоями, под ним лежавшими. Точно так же царь не мог скоро создать другой правительственный класс взамен боярства. Такие перемены требуют времени, навыка, надобно, чтобы правящий класс привык к власти и чтобы общество привыкло к правящему классу. Но, несомненно, царь подумывал о такой замене и в своей опричнине видел подготовку к ней. Эту мысль он вынес из детства, из неурядица боярского правления. Она же побудила его приблизить к себе и Адашева, взяв его, по выражению царя, из палочников, от гноища и учинив с вельможами в чаянии от него прямой службы. Так Адашев стал первообразом опричника. С образом мыслей господствовавшим потом в опричнене иван имел случай познакомиться в самом начале своего царствования в 1537 году или около того выехал из литвы в москву некто иван пересветов причитавший себя к роду героя инокоп пересвета сражавшегося на куликовом поле этот выходец был авантюрист кондотьери служивший в наемном польском отряде трем королям польскому венгерскому и чешскому в москве он потерпел от больших людей потерял собинку на житое службы имущества и в 1548 или 1549 году подал царю обширную челобитную Это резкий политический памфлет, направленный против бояр в пользу воинов, то есть рядового военнослужилого дворянства, к которому принадлежал сам Челобичик.